Ирен Софи. Ангел для двоих. Читает просто Ирен. Аннотация. Инга Веселова после смерти попадает в мир Арвию. Там проживают две расы: оборотни и эльфы. Но когда-то существовала и третья раса раса ангелов. Надменные эльфы вместе с агрессивными оборотнями практически уничтожили миролюбивых ангелов. Оставшиеся из них в живых спешно покинули родную арвию и переселились в другие миры. Напоследок ангелы прокляли планету. Теперь черные болота уничтожали все живое. Осталось совсем немного неповрежденных земель. Всех эльфов и оборотней ждала страшная смерть. Именно Инге предстояло попробовать снять проклятие. И ни одной... Альфа-оборотний Даркан и прекрасный повелитель эльфов Энриэль должны были забыть вражду и отправиться проходить испытания, чтобы попытаться вернуть жизнь на Арвии. Есть очень горячие сцены. М. -ж -м.